Глава одиннадцатая. Последняя, прощай. Шахта Е7. Гавань. Едва шаттл приземлился в гавани, на борт ворвалась толпа полицейских, чтобы взять задержанных под стражу. Полицейские с важным видом расхаживали по шаттлу, выкрикивая приказы, но их самоуверенность испарилась, как капли дождя на раскалённом шоссе, когда они увидели дворецкие Им говорили, что телохранитель Фаула – большой человек в самом прямом смысле слова, Но одно дело слышать, и совсем другое увидеть своими глазами. Дворецкий оказался не просто большим, он был очень большим, громадным. «Не волнуйтесь, мои маленькие друзья», словно оправдываясь, сказал Дворецкий и улыбнулся. «Люди, которые впервые меня видят, реагируют примерно так же». Все полицейские как один вздохнули с облегчением, когда Дворецкий заверил их, что не собирается оказывать сопротивление. Если бы дело дошло до драки, им, возможно, удалось бы укротить этого гиганта. Но по ходу украшения он мог на кого-нибудь упасть. Задержанных разместили на терминале в салоне первого класса, выселив из него нескольких адвокатов и бизнесменов, которые недовольно ворчали. Условия содержания были вполне приличными. Хорошая еда, новая одежда для всех, за исключением дворецки, игровые автоматы. Тем не менее Элфи, Мульч, Артемис и его телохранитель находились под стражей. Примерно через полчаса в салон галопом ворвался жеребкинс. «Элфи!» Воскликнул он, обнимая эльфийку волосатой рукой. «Я так рад, что ты жива!» «Я тоже, Жеребкинс», с улыбкой ответила эльфи. «Кстати, я был бы совершенно не против, если бы ты обратил внимание и на меня!» С обидой сказал мульч. «Как ты живешь, мульч? Давно не виделись, мульч? Вот твоя медаль, мульч!» «О, прости!» Сказал Жеребкинс, обнимая второй волосатый рукой еще более волосатого гнома. «Я очень рад тебя видеть, мульч, хотя ты и потопил один из моих подводных шаттлов, и никакой медали не будет!» «Из-за шаттла?» спросил мульч. Да если бы я не потопил его, твои кости бы сейчас были похоронены под сотни миллионов тонн расплавленного железа». «Веское замечание», сказал кентавр. «Я не забуду упомянуть об этом на слушаниях по твоему делу». Он повернулся к Артемису. «Как я вижу, тебе удалось обмануть стирание памяти?» Артемис улыбнулся. «К счастью для нас всех». «Верно. Я не стану повторять ошибку и пытаться стереть тебе память». Он тепло пожал Артемису руку. «Ты всегда был другом волшебного народца». «Ну, или почти всегда. Как и ты, дворецкий». Телохранитель, сгорбившись, сидел на диване, положив руки на колени. «Можешь наградить меня, построив комнату, в которой я смогу выпрямиться во весь рост». «Прошу прощения за неудобства», — сказал Жеребкинс. «У нас нет помещений для людей такого размера. Сул хочет, чтобы вы оставались здесь, пока мы не получим подтверждение вашей версии событий». «И как обстоят дела?» — спросила Элфи. Жеребкинс достал из-под рубашки папку. Я не должен здесь находиться, но мне показалось, вы захотите узнать последние новости. Все собрались вокруг стола, на котором жеребниц разложил отчеты. Мы нашли братьев Криль в гель-капсулах на стене шахты. Они сразу запели, как черви-вонючки. И это называется верностью хозяйки. Эксперты собрали достаточное количество обломков шатла невидимки чтобы доказать его существование. Элфи захлопала в ладоши. Значит, все в порядке? Этих доказательств недостаточно сказал Артемис. «Если не удастся схватить Кобой, обвинение предъявит нам». Братья Криль могли солгать, чтобы защитить ее. Ее поймали? Жеребкин сжал кулаки. «И да, и нет. Ее спасательная капсула была повреждена взрывом, и мы смогли обнаружить ее след. Но когда мы добрались до места крушения на поверхности, опал исчезла. Мы произвели тепловое сканирование участка земли и выделили следы ног опал. По ним мы добрались до небольшой усадьбы в винодельческом районе рядом с Барри». Мы можем наблюдать за ней со спутника, но для подготовки десанта потребуется время. Мы знаем, где она, и мы схватим ее. Но на это потребуется не меньше недели. Лицо Элфи побагровело от ярости. На ее месте я постарался бы провести эту неделю весело, потому что другой возможностью погулять ей не представится до конца жизни. Недалеко от бари Италия. Спасательная капсула опалкобой вылетела на поверхность, оставляя за собой сгустки плазмы, вытекающие из поврежденного генератора. Опал прекрасно знала, что эти следы неминуемо приведут к ней же Жеребкинса. Следовало как можно быстрее избавиться от капсулы и найти место, чтобы затаиться, выждать и придумать, как получить доступ к своим капиталам. Она покинула терминал и пролетела 10 миль по поверхности, прежде чем двигатели окончательно отказали, ей пришлось совершить вынужденную посадку на виноградник. Выбравшись из капсулы, Апал сразу же заметила высокую загорелую женщину, лет сорока, с лопатой в руке, которая наблюдала за ней с застывшим на лице выражением ярости. «Это моя лоза!» — сказала женщина по-итальянски. «В ней моя жизнь! А ты упала на нее в своем жалком и уничтожила все, что у меня есть!» Апал пришлось соображать очень быстро. «А где твоя семья?» — спросила она. «Твой муж!» Женщина сдула прядь волос с глаз. «Нет у меня семьи, и мужа нет! Я одна работаю на винограднике!» «В моем роду никого не осталось. Эта лоза для меня дороже жизни, тем более твоей». «Ты не одна», — сказала Апал гипнотическим голосом. «Теперь у тебя есть я. Твоя дочь Белинда». «Почему нет?» — подумала она. «Получилось же один раз». «Белинда», — произнесла женщина по слогам. «У меня есть дочь?» «Да», — сказал Апал. «Белинда, помнишь? Мы вместе ухаживаем за виноградником. Я помогаю тебе делать вино». «Ты помогаешь мне?» Опал нахмурилась. «Эти люди ничего не понимают с первого раза». «Да!» — сказала она, с трудом сдерживая раздражение. «Я помогаю тебе! Работаю рядом с тобой!» Женщина словно начнулась «Белинда! Какого дьявола ты стоишь здесь без дела? Бери лопаты и убирай этот мусор. Когда закончишь, приготовишь обед!» У Опал упало сердце. «Ручной труд? Нет, это не для нее. грязные работы должны заниматься другие». «Ты забыла!» сказала она, сконцентрировав все свои гипнотические способности. «Я твоя избалованная дочурка, Белинда. Ты не разрешаешь мне выполнять никакую работу, чтобы у меня не загрубела кожа на руках. Ты бережешь меня для богатого жениха». Этим опал надеялась решить все свои проблемы. Она спрячется у этой женщины на несколько часов, а потом сбежит в город. Но ее ждал сюрприз. «Моя Белинда», сказала женщина, «вечно ты забиваешь себе голову дурацкими мечтами». «Бери лопату, иначе ляжешь в постель голодный О, а покраснели щеки. «Ты что, не слышишь меня, старуха? Я не занимаюсь физическим трудом! Ты будешь прислуживать мне! В этом твое предназначение в жизни!» Итальянка уперла руки в бока и угрожающе двинулась на свою крохотную дочурку. «А теперь послушай меня, Белинда. Я пытаюсь сделать вид, что не слышу этих грязных слов, которые слетают с твоих губ, но это удается с трудом. Мы обе работаем на виноградниках, и так было всегда». «Живо хватай лопату, иначе я запру тебя в твоей комнате, заставлю почистить сток картофелин и оставлю голодный!» Апал оцепенела. Она не могла понять, что происходит. Даже сильный духом люди не могли противостоять гипнозу. Что происходит? Правда заключалась в том, что Апал перехитрила сама себя. Вживив в себя в мозг человеческий гипофиз, она очеловечилась полностью. Человеческий гормон роста постепенно подавлял магию в ее системе. Несчастье для Апал последнюю каплю магии она использовала на то, чтобы убедить женщину, что она ее дочь. Теперь, лишившись способности к волшебству, она стала пленницей виноградников этой итальянки. Самое страшное заключалось в том, что ее заставляли работать, а для Апал это было еще хуже, чем впасть в кому. «Поторопись!» — рявкнула женщина. «По прогнозу будет дождь, а у нас еще уйма работы!» Апал взяла лопату и воткнула лезвие в сухую землю. Лопата была выше ее, и А черенок был сучковатым и занозистым. «А что должна делать этой лопатой?» «Разбивай землю лезвием и копай ирригационную канаву между двумя участками. После обеда выстираешь руками белье, которое я взяла на этой неделе. Это тряпки кармина. Сама знаешь, как их трудно отстирать». Женщина поморщилась, и у опал не осталось никаких сомнений по поводу того, в каком состоянии пребывает белье этого кармина. Итальянка взяла вторую лопату и стала копать рядом с опал. «Нечего кукситься, Белинда!» «Работа закаляет характер! Пройдет несколько лет, ты мне ещё спасибо скажешь!» Апал взмахнула лопатой и изо всех сил обрушила ее на землю. На твердой глине осталась лишь жалкая царапина, зато на руках мгновенно появились мозоли и ссадины. Через час они покроются волдырями. Апал оставалась только надеяться, что полиция нижних уровней арестует ее раньше. Ее желание исполнилось, но только через неделю». К тому времени ее ногти стали коричневыми и растрескавшимися, а кожа загрубела от мозолей. Она очистила бесчисленное количество картофелин и переделала множество другой грязной работы, помогая своей новой матери. К ужасу опал выяснилось, что ее приемная родительница держит свиней, и чистка стоил стала одной из ее бесчисленных обязанностей. Так что, когда наконец по душу к явился отряд быстрого реагирования, опал от радости едва не бросилась в суровые объятия полицейских. Шахта Е7. Гавань. Церемония переработки останков Джулиуса Крута состоялась на следующей неделе после прибытия в гавань Артемиса и Элфи. На церемонии присутствовали все старшие офицеры полиции, кроме капитана Элфи Малой. Новый командир корпуса Арксул запретил ей присутствовать на церемонии даже под вооруженной охраной. До тех пор, пока трибунал не вынесет решение по ее делу, Элфи считалась подозреваемой в убийстве поэтому она сидела в салоне первого класса и смотрела церемонию на гигантском телевизионном экране. Из всех неприятностей, доставленных ей Сулом, это была самой большой. Джулиус Крут был ее близким другом, а она вынуждена была смотреть церемонию по телевизору, в то время как все влиятельные лица старательно изображали перед камерами печаль. Она закрыла лицо руками, когда пустой гроб стали опускать в украшенную резным камнем камеру расщепления. Если бы от Крута оставалось хоть что-то, Кости и ткани распались бы в ней на молекулы и стали бы удобрением. Слезы выступили сквозь сомкнутые пальцы Элфи и текли по рукам. Артемис сидел рядом, положив руку ей на плечо. «Джулиус гордился бы тобой. Только благодаря тебе гавань до сих пор существует». Элфи всхлипнула. «Может быть. Может быть, если бы я вела себя немного умнее, Джулиус был бы сегодня с нами. Возможно, но я так не думаю». Я много думал об этом и решил, что из этого туннеля выбраться было невозможно, если не знать все заранее. Элфи опустила руки. «Спасибо, Артемис. Приятно слышать это, особенно от тебя. Ты случайно не становишься слишком сентиментальным?» Артемис был озадачен вопросом. «Честно говоря, сам не знаю. Часть меня хочет продолжать карьеру преступника, а другая толкает меня к тому, чтобы стать обычным подростком». Во мне словно живут две разные личности, а голова полна воспоминаний, которые пока не стали моими. Странное ощущение не знать, кто ты такой на самом деле. — Не волнуйся, Вершок, — сказала Элфи. — Я буду присматривать за тобой, чтобы ты не сбился с истинного пути. Родители и телохранитель давно пытаются это сделать. Возможно, настало время помочь им. Двери распахнулись, и в салон галопом влетел возбужденный жеребкинс. За ним вошел командир Арксул в сопровождении двоих подхалимов. Сул явно не горел желанием оказаться в этом помещении, поэтому прихватил с собой офицеров, на тот случай, если дворецкие рассердятся. Жеребкин схватил Элфи за плечи. «Все в порядке!» — сияя от удовольствия, выпалил он. «Трибунал проголосовал семь против одного в твою пользу!» Элфи мрачно посмотрела на Сула. «Догадываюсь, кто был против?» «Я по-прежнему твой начальник, малой!» — ощетинился Сул. И «Я хочу, чтобы ты держалась со мной соответственно. На этот раз тебе удалось избежать наказания». Но с этой минуты я буду наблюдать за тобой, как ястреб. Муч пощелкал пальцами перед лицом Жеребкинса. и Жеребчик, э, я здесь. А как насчет меня? Я свободный гном?» Трибунал решил выдвинуть обвинение в угоне транспортного средства. «И что?» – спросил Муч, задыхаясь от возмущения. «После того, как я спас целый город?» «Но», – продолжил жерепкинс – «учитывая срок, проведенный в заключении в результате незаконного обыска, власти готовы не привлекать тебя к суду». «К сожалению, никакой медали не будет». Мульч хлопнул кентавра по крупу. «А сразу сказать не мог, да? Из тебя все нужно вытягивать». Элфи все еще смотрела на Сулла испепеляющим взглядом. «Позвольте передать то, что сказал Джулиус перед смертью». «Я весь внимание», — сказал сул полным сарказму тоном. «Ловлю каждое твое слово». «Смысл сказанного Джулиусом заключается в том, что я служу волшебному народцу и должна делать это так, чтобы от меня было как можно больше толку». «Мудрый был эльф. Я надеюсь, ты собираешься последовать его завету?» Элфи сорвала с плеча значок офицера полиции нижних уровней. «Собираюсь. Но если ты будешь постоянно следить за каждым моим шагом, я не смогу никому помочь. Поэтому я лучше буду служить волшебному народцу в одиночку». Она бросила значок на стол. «Я ухожу в отставку». Сул хмыкнул. «Если ты блефуешь, ничего из этого не получится. Я буду только рад, если ты уйдешь». «Элфи, не делай этого!» Взмолился Жеребкинс. «Ты нужна полиции! Ты нужна мне!» Элфи похлопала его по лошадиному боку. «Меня обвинили в убийстве Джулиуса. Разве я могу остаться? Не волнуйся, старый друг. Я всегда буду рядом». Она кивнула Мульчу. «Ты идешь со мной?» «Кто, я?» Элфи усмехнулась. «Ты свободный гном, а каждому частному детективу нужен партнер, особенно с хорошими связями в преступном мире». Мульч напыжился мой Ритвинг — частный детектив. Мне не нравится Я ведь не буду простым подмастерьем, верно? Подмастерья всегда получают по шее первыми». «Нет, ты будешь равным партнером. Делим поровну все, что заработаем». Элфи повернулась к Артемису. «У нас снова все получилось, Вершок. Мы спасли мир, или, по крайней мере, предотвратили столкновение двух миров». Артемис кивнул. «С каждым разом спасать мир становится все труднее. Может быть, пора предоставить это кому-нибудь другому?» Элфи шутливо ударил его по плечу. «Но кто, кроме нас, с этим справится?» И тихонько прошептал ему на ухо. «Я свяжусь с тобой. Может быть, тебя заинтересует работа консультанта?» Артемис поднял бровь и едва заметно кивнул. Другого ответа Элфи не требовалось. Дворецкий обычно вставал, чтобы прощаться, но на этот раз ему пришлось опускаться на колени. Элфи едва не с головой скрылась из его могучих объятиях «Ну, до следующего раза, когда мир будет нуждаться в спасении» сказала она. «Может быть, ты просто навестишь нас?» предложил Дворецкий. «Гражданскому лицу трудно получить визу». «Ты уверена, что приняла правильное решение?» Элфи нахмурилась. «Нет, не уверена». Она кивнула на Артемиса. «А кто уверен?» Артемис окинул Сула самым презрительным взглядом, на какой только был способен. «Поздравляю, командир! Вам удалось выгнать в отставку лучшего офицера полиции нижних уровней! Послушай меня, человек!» Начал было Сул, но Дворецкий зарычал, и слова застряли у гнома в горле. Новый командир корпуса проворно спрятался за спину самого высокого из своих подчиненных. "Отправьте их домой", приказал он немедленно. Офицеры достали оружие, прицелились и выстрелили. Капсула с транквилизатором попала Артемису в шею, и мгновенно рассосалась. В Дворецкий на всякий случай выпустили четыре капсулы. Взгляд Артемиса стал туманным, как картина импрессиониста, как фея-воровка. Последнему, что он услышал, были яростные протесты Элфи. «В этом не было необходимости, Сул!» — крикнула она, хватая Артемиса за локоть. «Они уже видели шахту! Стрелять транквилизатором было совершенно ни к чему!» Голос Сулы прозвучал так, словно гном говорил со дна колодца. «Не хочу рисковать, капитан!» э, «Виноват!» «Госпожа малой!» «Люди по природе склонны к насилию, особенно во время транспортировки!» Артемис почувствовал руки Элфи на груди. Она что-то положила ему во внутренний карман. Но он не мог спросить, что именно, потому что язык перестал слушаться. Артем он мог только дышать. Потом он услышал тяжелый удар за спиной. «Дворецкий потерял сознание», — подумал Артемис. «Остался только я». В следующее мгновение лишился чувств и он. «Родовое поместье Фаулов!» Артемис постепенно приходил в себя. Он чувствовал себя отдохнувшим и бодрым. Все воспоминания были на месте. Впрочем, может и не все. Откуда он мог знать? Открыв глаза, он увидел знакомый расписной потолок. Он находился в своей комнате. Несколько секунд Артемис не шевелился. Мышцы прекрасно подчинялись ему, просто хотелось немного насладиться покоем. Все опасности остались позади. Пикси-преследовательницы, тролли, идущие по запаху, трибунал, решающий его судьбу. Теперь Артемис мог себе позволить просто лежать и думать. Это было его любимое занятие. Артемису Фаулу предстояло принять важное решение, как жить дальше. Он должен был сделать это сам, единолично, не ссылаясь в качестве оправдания на обстоятельства или давление со стороны родных. Он был самостоятельный и достаточно разумным человеком, чтобы принять такое решение. Уединенная жизнь преступника уже не казалась ему такой привлекательной, как раньше. Ему больше не нравилось причинять другим неприятности. Однако Артемис знал, что не сможет жить, не ощущать время от времени приятное волнение, которое возникает, когда очередной гениальный план притворяется в жизнь. Может быть, существует способ совместить гениальный преступный ум с моральными принципами? Некоторые люди заслуживают того, чтобы быть обворованными. Он мог бы стать современным Робином Гудом, воровать у богатых и отдавать бедным. Ну, может быть, сначала просто воровать у богатых. Ни к чему торопить события. Что-то завибрировало во внутреннем кармане пиджака. Это оказался волшебный приемопередатчик. Точно такой же мульч подбросил в шаттл опалкобой. Артемис вспомнил, как Элфи сунул ему что-то в карман, прежде чем он потерял сознание. Она явно не хотела терять с ним связь. Артемис встал, открыл крышку устройства и увидел на экране улыбающееся лицо Элфи. «Значит, ты добрался до дома? Извини, что тебе вели снотворные. Сул редкостная свинья. Забудь об этом. Ничего страшного». «Ты изменился. Прежний Артемис Фаул непременно поклялся бы отомстить». «Прежний!» Элфи оглянулась по сторонам. «Послушай, я не могу оставаться на связи долго. Мне пришлось подключиться к пиратскому усилителю, чтобы сигнал дошел до тебя. Этот звонок обходится мне очень дорого. Я хочу попросить тебя о помощи». Артемис застонал. «Хоть бы кто-нибудь позвонил, чтобы просто узнать, как дела». «В следующий раз обещаю. Ловлю на слове, чем я могу помочь». У нас с Мульчем появился первый клиент. Торговец с произведениями искусства, у которого украли картину. Честно говоря, я оказался в затруднительном положении и решил обратиться к эксперту. Артемис улыбнулся. Мне приходилось иметь дело с краденными произведениями искусства. Рассказывай, что произошло. Все дело в том, что в выставочный зал, где висела картина, невозможно войти или выйти из него незамеченным. Картина просто испарилась. Даже кудесники не способны на такие чудеса. Артемис услышал шаги на лестнице. «Погоди минутку, Элфи. Кто-то идет». В комнату влетел Дворецкий с пистолетом на изготовку. «Я только что проснулся!» – невозмутимо сообщил телохранитель. «Вы в порядке?» «Да», – ответил Артемис. «Можешь убрать пистолет». «Я надеялся, что этот Сул окажется здесь, и мне удастся его немного попугать». Дворецкий подошел к окну и раздвинул тюлевые занавески. «Сюда едет машина. Ваши родители возвращаются с курорта Уэсмести». «Нам нужно согласовать, как мы объясним, почему раньше времени вернулись домой из Германии». Артемис думал не больше секунды. «Давай скажем, что я почувствовал тоску по дому, соскучился по родителям. Кстати, это соответствует действительности». Дворецкий улыбнулся. «Мне нравится такое оправдание. Надеюсь, вам не придется использовать его еще раз». «Я и не собираюсь». Дворецкий протянул ему сложенный холст. «А что будем делать с этим?» «Вы еще не решили, как нам следует поступить?» Артемис взял фею-воровку и развернул ее перед собой на кровати. Картина действительно была прекрасна. «Да, старый друг, я уже решил, как мне следует поступить. Послушай, не мог бы ты немного задержать родителей? Мне надо закончить разговор». Дворецкий кивнул и побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Артемис взял прием и передатчик. «Итак, Элфи, насчет твоей маленькой проблемы». «Ты не рассматривала такую возможность, что картина может по-прежнему находиться в помещении, что твой вор просто перевесил ее?» «Об этом я подумала в первую очередь», — фыркнула эльфийка. «Давай, Артемис, ты у нас гений. Напряги извилины!» Артемис почесал подбородок. Он почему-то не мог сосредоточиться. За окном захрустел гравий под колесами автомобиля. Потом раздался смех Ангелины Фаул. «Арти!» — весело крикнула она. «Спускайся к нам! Мы так соскучились по тебе!» Артемис почувствовал, как губы растягиваются в улыбке. «Элфи, ты не могла бы позвонить другое время? Я сейчас занят». Она попробовала нахмуриться, но вышло неубедительно. «Хорошо, через пять часов, и я хочу услышать какие-нибудь предположения. Не волнуйся, услышишь, и увидишь мой счет, как консультанта». «Некоторые люди никогда не изменятся», — сказала Элфи и закончила связь. Артемис быстро спрятал прием и передатчик, свой личный сейф и побежал вниз. У подножия лестницы его ждала мама, и руки ее были распахнуты для объятия. Эпилог. Статья Юджина Дрискола, обозревателя по культуре журнала «Айриш Таймс». На прошлой неделе мир искусства испытал потрясение. Найдена считавшаяся утраченная картина знаменитого французского импрессиониста Паскаля Эрве. Прежде о существовании полотна «Фея-воровка» «Холст масла» было известно лишь по слухам и косвенным упоминаниям. Однако на днях картина была доставлена по почте в галерею Парижского Лувра. Кто-то, предположительно частный коллекционер, воспользовался услугами обычной почтовой службы, чтобы безвозмездно передать бесценный шедевр главному хранителю. Подлинность полотна была подтверждена шестью независимыми экспертами. Представитель Лувра заявил, что картина появится в экспозиции музея не позднее, чем через месяц. Итак, впервые за без малого сто лет все любители живописи смогут насладиться шедевром РВ. Однако наиболее интригующая деталь с этого события отпечатанная на принтере записка, присланная вместе с феей-воровкой. Она состоит всего из двух слов. Продолжение следует. Неужели кто-то решил заняться возвращением украденных или утраченных шедевров людям? Если так, то трепещите, коллекционеры. Ваши тайные сокровища не спасет никакой самый надежный сейф. Мир ждет, затаив дыхание. Продолжение следует. Все истинные ценители искусства надеются, что неизвестный герой выполнит свое обещание.